Глава 20. Мир волкодавов. Я наконец-то согрелась. Хотелось отодвинуться от жара с двух сторон. Для этого мне пришлось проснуться. Была вся мокрая, пот залил всё тело, слабость нахлынула вместе с тошнотой. Рядом с двух сторон кто-то лежал. Это их жар тел согревал меня. Селилась повернуть хотя бы голову, чтобы сказать, что мне жарко. Повернув её, я наткнулась взглядом на мужчину, что спасла первым. Его чёрные глаза с тревогой смотрели на меня. «Жарко», — прохрипела Потом спрошу, что он делает возле меня. Хотелось пить. Он встал, подал чашку с горьким питьём, приподняв мне голову. Я с жадностью пила, захлёбываясь. Рядом ещё кто-то зашевелился. Напившись, посмотрела. Арнил, приподнявшись, смотрел на меня с болью в глазах. Откинувшись на подушке, прикрыла глаза. Голова кружилась. Арнил ушёл, стукнула тихо дверь а затем снова дверь уже кого то впустила ну следи хорошо что пришли в себя давайте вас посмотрим я открыла глаза и посмотрела на пожилого человека в смешном колпаке на голове его длинная белая борода заканчивалась у пояса глаза выцветшие серые с беспокойством и теплотой смотрели на меня ну что могу сказать искореженные каналы я выпрямил как вы смогли не выгореть это странно Резерв потихоньку наполняется. Сейчас вас надо искупать и накормить. В ближайшие дни только покой и ещё раз покой. Ваши мужчины, думаю, с этим справятся». «Они не мои мужчины. Где мой муж?» — хрипела я, силясь встать. «Как не ваша? замялся, посмотрев на Арнила. «Ваш муж из-за своего нервозного состояния погружён в сон. К сожалению, в моём доме нет женщин, кто может вам помочь». «Искупаться необходимо, в специальных травах разогреть тело. Это облегчит состояние и быстрее заполнит резерв магией». «Куле, позволь мне искупать тебя, прошу». Арнил смотрел на меня умоляюще. Бельё на мне было сырое, запах болезни стоял неприятный. Я не хочу, чтобы Бендальф об этом знал. Лекарь протягивал ещё питьё. «Это вам облегчит горло». Проглотив настой, я закрыла глаза. Меня мягко подхватили и унесли. Синяв с меня рубашку, аккуратно уложили в воду, пахнущую разнотравьем. Я решила не открывать глаза, чтобы не чувствовать стыд еще больше. Лицо и уши горели. Меня нежно намыливали тканью, я не чувствовала касания рук. Хорошо, так легче. Несколько раз меня намыливали, особенно уделяя внимание голове. Волосы длинные, слиплись от пота. Потом, вынув и обтерев, надели чистую рубашку. Арнил отнес меня на кровать. Уложив уже в чистую постель, укутал одеялом, и я открыла глаза. Арнил был без рубашки, в одних штанах. Глянув на его тело, покраснела опять. Глаза побежали дальше. Наткнулась на сидящего в кресле черноглазого мужчину. Снова покраснела вспомнив, что он лежал рядом, согревая меня. Он встал, держа на подносе тарелки с едой. Сев рядом, усадил меня повыше, обложив подушками. Одеяло сползло, открыв мою грудь, туго обтянутую чужой рубашкой. Он замер. Потом, приподняв одеяло, укутал меня. Начиная все так же молча меня кормить. Я ела, чтобы чем-то отвлечься от стыда, сжигающего меня. Накормив меня, он вытер мне губы и протянул кружку с чаем. Я вцепилась в нее, боясь разлить, грея внезапно озябшие руки. «Думаю, нам надо прояснить ситуацию. Вам не нужно краснеть, стесняясь нас. Вы спасли несколько миров и две сотни жизней. Мы все обязаны вам. Наш долг ухаживать за вами». «Что с моим мужем?» — я перебила его. «Он не подпускал никого к вам, пришлось его усыпить. Когда вы спрятались за мной в щели, и, выйдя из нее, отряхнулась от пыли, запах...» Он замолчал, подбирая слова. «Ты моя пара». Рванув ворот рубашки, он показал двойную руну, как у нас с Бендальвом. «Когда ты лизнула меня в благодарность, я думал, что порву цепи, чтобы быть рядом, сберечь тебя». «Я в последний день обнаружил знак пары на себе, когда вы уходили. Не решился сказать ни тебе, ни Бендальву, зная, как он тебя любит и его характер». Подошёл и сел на кровать Арнил. Забрав у меня кружку, они взяли мои руки и гладили их. «Но ведь так нельзя!» Я начала плакать. «У нас в мире можно, женщин мало. У нас распространены браки до трёх мужей и гарем до пятидесяти. Я не хочу так, мне никто не нужен, кроме мужа!» Я рыдала, вырвав руки и накрывшись одеялом с головой. Прибежал лекарь, всплеснув руками, быстро накапал капель и дал выпить. Плакать перестала, слёзы высохли, и начало клонить сон. Укутавшись в одеяло, уснула, а зноб вернулся.